Глава третья. Бомба Марио. Lost Levels. Подражание. Самая искренняя форма лести. Просто взгляните на The Great Jana Sisters. В 1987 году компания Rainbow Arts разработала для персональных компьютеров игру под названием The Great Jana Sisters. Получилась почти полная копия Супер Марио Бразерс, не считая двух девочек с оракезами на главных ролях. Nintendo быстро обнаружила это, отправила пару писем с угрозами, и Rainbow Артс тут же убрала игру с прилавков. Или посмотрите на All Night Nippon Brothers. All Night Nippon — популярная в прошлом японская радиопередача, выходившая по ночам. Ее продюсеры заказали у Nintendo модифицированную версию Super Mario Bros. для своей рекламной кампании. Разработчики поменяли цвет неба на некоторых уровнях с голубого на черный. Передача как-никак ночная, а спрайты врагов на известных поп-исполнителей и диджеев 80-х. Или вспомните пиратские версии. В Super Bolt Bros. у Марио и Луиджи не было волос. В другой пиратской игре Марио получил лицо звезды Глэм-рока Элиса Купера. Марио делали русским, сутенером или попросту заставляли ходить без кепки. И вставляли персонажей из других игр — Риверсити Рэнсом, Тинейдж Mutant Ниндзя Turtles и Бомбермен. Хуже всего получилось Супер кей кей И так понятно почему. Пиратские версии лишь логично продолжали философию Миэмото. Он разработал Super Mario Bros., чтобы в нее не просто играли, а изучали. Некоторые блоки с бонусами сделали прозрачными, и их приходилось отчаянно искать методом проб и ошибок. Игроки часами прыгали на месте, проверяя каждый пиксель на каждом уровне. Они выяснили, что Марио может заработать дополнительную жизнь, если достаточно высоко запрыгнет на флагшток в конце уровня. Нашли мир один, который состоит из одного экрана с водой и тянется бесконечно, вплоть до истечения таймера. Обнаружили невидимые стены, в которых Миемота спрятал дополнительную награду. Даже стали смотреть странное аниме Super Mario Bros. Great Mission to Rescue Princess Peach, в котором принцесса Пич сбегает с собственной видеоигры. Марио ищет волшебный артефакт, который должен превратить заколдованного пса обратно в принца, а король Купа отправляется работать в продуктовый магазин. Люди тратили очень много времени всего лишь на одну игру, и не все оказались готовы с ней расстаться. В конце концов, NES позиционировали как компьютер, а компьютер можно взломать. Вокруг взломщиков NES постепенно складывалась целая подпольная индустрия. Они поняли, как именно Nintendo переделывала Famicom в NES. Например, в Famicom порт для картриджей располагался сверху, а в NES — сбоку. Контроллеры для NES стали одинаковыми, а форму кнопок поменяли с квадратной на круглую. Квадратные кнопки, хоть и проходили тестирование на миллион нажатий, со временем начинали заедать. В новой консоли отказались от микрофона и поддержки модема. И что выглядело подозрительно — Картриджи с играми стали больше. 72-контактные вместо 60-контактных. Это сделали для того, чтобы внедрить чип 10 новую идею Ямаути. Atari и другие производители консолей не могли препятствовать сторонним компаниям создавать свои игры. Каждый имел возможность собрать собственную поделку и упаковать ее в картридж для Atari 2600. 10 служил блокиратором. Перед любыми манипуляциями с картриджем система NES проверяла его наличие. Если находила, то игра запускалась. Если нет, то без шансов. Из-за дополнительного чипа пришлось поднять стоимость консоли. Но так Nintendo вернула себе контроль над продажами. Если вы хотели разработать игру под NES, то сперва ее должна была одобрить сама Nintendo. Ямаути договорился со всеми возможными издателями — Konami, Capcom. Bandai, Тайта, Hudson Soft, Namco. Дальше больше со сторонними разработчиками, то есть не с Nintendo и не с компаниями, нанятыми Nintendo, Ямаути провернул тот же трюк, который в свое время сделал успешным компьютер Apple II. Он запретил им разрабатывать больше пяти игр в год. Если бы было больше, то рынок попросту лопнул бы. Некоторые компании даже пошли на то, чтобы учреждать дочерние компании и производить дополнительные игры уже от их лица, на бумаге соблюдая запрет Ямаути. Американских фирм среди них оказалось мало. Те концентрировались в основном на проектах для компьютеров. В первый год после запуска, в 1986 Nintendo реализовала 3 миллиона консолей на американском рынке. В следующем году еще 6 миллионов. Компания Worlds of Wanda получала с NES немалую прибыль, но ей начало угрожать банкротство из-за огромного количества нераспроданных медведей Теди Ракспин. В итоге Nintendo переманила из задыхающейся компании весь торговый штат. Ежегодно консоли приносили ей миллионные прибыли. Еще больше она зарабатывала на играх и еще больше на сторонних издателях. Аракава даже нашел компанию MJ Entertainment. В будущем она станет известна благодаря куклам «Братс», которая согласилась продавать игры Game Watch в США. Прибавьте к этому прибыль от аркадных автоматов и лицензионные отчисления, и вы получите образ Nintendo как одной из тех современных компаний, которые, по описанию Наоми Кляйн, состязаются друг с другом в невесомости тот, у кого меньше имущества, у кого меньше сотрудников в штате и кто создает самые яркие образы. И по сей день, как подсчитал журналист Осаму Иноуэ, при расчете прибыли на количество сотрудников получаются семизначные числа. То есть каждый работник приносит более миллиона долларов в год. Теперь вопрос состоял в том, удастся ли сделать такой же яркий сиквел, Super Mario Бразерс» в итоге продалась невероятным тиражом в 40 миллионов копий. Как и в Японии, в игру поиграл каждый шестой американец. Благодаря тому, что ее купил каждый владелец NES, эти цифры не могла побить ни одна другая игра в течение 20 лет. Играли не только глупые школьники. Когда лауреата Букеровской премии Салмана Ружди спросили, чем он занимался, пока скрывался от фанатиков мусульман, Верховный лидер Ирана Аятолла Рухала Хомейни объявил фетву, призывающую к убийству писателя. Тот ответил, что перепроходил Super Mario Brothers. На основе игры Ружди впоследствии написал книгу. В честь 20-летия игры Япония выпустила набор марок по Super Mario стоимостью 80 йен. Вот какая получилась игра. За неимением достойного сиквела Марио и Донки Kong уже собрались стать героями образовательного проекта «Donkey Kong's Fun with Music». Игрокам предстояло сыграть вместе с Донки Конгом на бас-гитаре, с Марио на клавишных, с Донки Конгом-младшим на барабанах, а у Полины был вокал. По ходу дела они узнавали бы о ритме и учились читать партитуры. Миямота и Кондо оба влюблены в музыку, так что у них точно получилось бы сделать обучение по-настоящему увлекательным. Но музыкальный проект отменили. Первая серия игры, выпущенная в США Donkey Kong Junior MEF, получилась проходной. Донки Конгу младшему приходилось решать математические задачки, прыгая по пронумерованным лианам с цепями и выбирая нужные числа и математические знаки. Вышло в целом неплохо, да и к тому же помогало усвоить азы математики. Но игрокам показалось слишком сложно. Еще одна игра Popeye's English Game, или под другим названием Popeye но no Ego Asobi, обучала английскому. Разумеется, она предназначалась для японской аудитории и в США не вышла. Проиграв со счетом 0.2, Nintendo оставила идею сделать из NES обучающий компьютер. Не вышла в свет и Return of Donkey Kong. Она должна была стать смешением всех трех игр «Донки Конг» и предлагала интересный концепт. Марио со своими прыжками и Donkey kong Конг-младший» со способностями к лазанью проходили один и тот же экран разными путями, из точки А в точку Б. В игру планировалось добавить переработанные уровни из всех трех частей с испытаниями для обоих персонажей. Проект, маскируясь под переработку старого материала, на самом деле содержал в одной игре сразу две. Все эти замыслы, которые так и оставались на бумаге, наверняка вгоняли в сильную фрустрацию. Замечательные идеи, отличное исполнение и отмена в самый последний момент, потому что аудитория не смогла бы вникнуть. Люди требовали просто Марио и приключений в Грибном королевстве. То же самое, только больше, ну и, может, чуть по-другому. Миямото наверняка, скрипя зубами, решил им дать именно это. Большую часть работы проделал его новый ученик, Такаси Тедзука. В титрах он указан под запоминающимся псевдонимом Тентен. И на выходе получился сиквел Super Mario Bros., который во время игры ощущается в точности как оригинал. Игроки должны были сразу освоиться, ведь это именно то, чего они и хотели. Блоки со знаками вопроса, бьющиеся кирпичи, грибы — привычная цифровая подпитка. Что ж, вот они и подобрали гриб, который в прошлой игре делал из Марио Супер Марио. А теперь им придется узнать, что кое-что с тех пор слегка изменилось. ха ха ха ха ха ха В новой игре первый встречающийся гриб убивает Марио. Пау! Труп! Никто бы не позволил мото выкинуть такой фортель, разрабатывая он игру для аркадных автоматов. Дети сразу потребовали бы свои четвертаки назад. Но аудитория домашних консолей обожглась и поняла, ага, все грибы смертельно опасные. Хорошо, только определенные грибы, не все. Но это еще цветочки. Плавающие кальмары-блуперы могли теперь плавать не только в воде, но и по воздуху. До конца уровня можно добраться только по бобовому стеблю. Раньше он просто вел на бонусные уровни. Новым элементом стал дождь, который мог начаться совершенно неожиданно и отбросить Марио назад. Приходилось более внимательно рассчитывать прыжки, чтобы не попасть под ливень, который собьет тебя с курса. При создании игры разработчики всегда руководствуются четкими правилами. К примеру, никаких прыжков вслепую. В поле зрения Марио должны оставаться оба края пропасти. Миямото не нарушал эти правила, но определенно толковал их по-своему. Если в оригинале игрок карабкался за грибом наверх, чтобы получить усиление, то в этой игре он преодолеет похожие препятствия только для того, чтобы съесть отраву. Зоны перехода всегда вели Марио дальше по игре. В сиквеле они могут телепортировать его к самому началу. Уровень за уровнем Миямото издевался над игроками. Он дал им буквально то, что они просили. Аудитория мечтала получить еще одну супер Марио Бразерс просто с новыми испытаниями. Но нужны ли они им были на самом деле? Или игроки хотели получить всего лишь иллюзию трудностей? Чувство удовлетворения, но без постоянно растущей сложности? Если игроки затерли до дыр оригинальную Super Mario Bros., это еще не означает, что все они стали в ней асами. Новая игра действительно получилась продолжением, ведь в ее начале сложность была выше, чем в конце оригинала. Игра вышла в Японии в 1986 году и получила смешанные отзывы. Япония служила тестовым полигоном для новых продуктов от Nintendo. И если более лояльная японская аудитория посчитала игру слишком сложной? Страшно представить, что о ней подумают игроки из Америки. Большая Н не могла выпустить ее в США. Осторожные розничные продавцы уже говорили, что NES причуда на один год, и эта игра могла подтвердить их правоту. В том году Марио появился только в качестве приглашенного судьи в Майк Тайсонс Панчаут. Ракава отправил конкурентов в нокаут, подписав контракт с тогдашним чемпионом-тяжеловесом на использование его образа в игре про бокс. У Миемота не осталось времени на доработку. Команда сразу приступила к работе над новым проектом. Ему уже доводилось делать игры с прокруткой и по горизонтали, и по вертикали. Теперь настал черед вида сверху и перемещение по плиткам. Каждый экран будет поделен на квадраты, заполненные дорогами, препятствиями, врагами и опасностями. Герой должен бежать от одного к другому, ничем не ограниченный в исследовании огромной территории. Прямо как Мимото в детстве. Он сможет находить скрытые пещеры, чтобы продолжить свои фантазийные приключения. И раз две самые значимые серии Nintendo получили название в честь героя и злодея, запутавшихся в любовном треугольнике, Почему бы не назвать новую игру именем плененной героини? Миемото нашел подходящее, читая биографию Фрэнсиса Скотта Феджеральда, Зельда. Звучит как имя принцессы. И развивая тему треугольников, он добавил в качестве макгаффина магический трехгранный артефакт под названием Трифорс. Пока Миемото с командой карпели на The Legend of Zelda, в титрах Миемото указан как С. Миахон. Другие разработчики упорно пытались превратить отдельную игру в продолжение серии «Марио». Игра для NES Dream Factory Hard Pounding Panic, вдохновленная арабской культурой, основывалась на мультфильме от Fuji Television. Игроки могли выбрать одного из четырех членов семьи, каждый из которых был со своими уникальными навыками. Они использовали лампы джинов, чтобы прыгать в обратный полуночный мир, Катались на ковре самолете, сражались с гигантскими грызунами, противниками в масках, которых называли скромнягами, и живыми пустынными кактусами. Одним из противников стал динозавр с бабочкой на голове, который постоянно стрелял или стреляла яйцами изо рта. Интереснее всего смотрелась общая для всей семьи атака. Они вытаскивали из земли овощи и начинали кидаться ими во врагов. Dream Factory начиналась как игра с вертикальной прокруткой, но Миямото почувствовал, что проект может стать немного более похожим на Марио. Для новой части Марио Nintendo провернуло, по сути, тот же трюк, что и пираты, которые из Super Mario Bros. делали игру про Элиса Купера. Разработчики взяли спрайты четырех персонажей и заменили их на Марио и его друзей. Сын Имаджин стал самим Марио. Силач-папа перевоплотился в Туадо. Мама, которая хорошо прыгала, примерила роль Луиджи. И Лина, летавшая, если зажать кнопку прыжка, превратилась в принцессу Тоддстул. Ящероподобный злодей, правда, так и остался, лягушкой-кракожабером, а не черепахой-боузером. Вторжение в чужие сны из сюжета Юмы Кодза уступило место нападению Боузера на королевство уже во второй раз. Других изменений набралось немного, и они в основном делали игру проще, потому что какой смысл наступать на те же грабли. Но даже после переработки она все равно не ощущалась как игра про Марио. В ней появились очки здоровья. Сам Марио не мог меняться в размерах. Пропал счетчик очков, а вместе с ним и возможность посоревноваться с друзьями. Больше никаких грибов гумп и черепах. Если Марио прыгнет сверху на врага, ничего не произойдет. Хулиган продолжит переть вперед, как носорог с птичкой на спине. Достаточно сказать, что даже в Донки Конг никто не бросался брюквой. Но чутье Ямаути, в который раз его не подвело. Super Mario Бразерс 2 вышла в 1987 году и продалась тиражом более 7 миллионов экземпляров. Конечно, не так впечатляет, как 40 миллионов, но тем не менее, это примерно на. 6,75 миллиона больше, чем получила бы Dream Factory без Марио. Скотт Пилигрим, герой инди-комикса Скотт Пилигрим Versus the World, был фанатом Super Mario Bros. 2. Он назвал свою рок-группу Sex Bob Omb, именно в честь злодея оттуда. Розыгрыш игры стал частью продвижения газировки Slice от Pepsi, что дало Nintendo бесплатную рекламу. Это одна из наиболее успешных игр Марио хоть никто и не станет спорить, что играется она не так, как все другие. Позже ее портировали сразу на несколько консолей Nintendo, и она вернула себе доброе имя. Как и первоначальный замысел Миямото насчет сиквела Super Mario Bros., ныне известного как Lost Levels. Эту игру можно по праву считать своеобразной напомине помине Миямота. его